Глава сорок девятая. Страдалец-спортсмен. Гиворг. В наушникахорёт рок, в крови гуляет адреналин, и я, что есть силы, луплю кувалдой по здоровенной покрышке. Раз, другой, третий, теряю счет времени ударом. За ором певца и звуком бьющегося о резину металла я не слышу, как кто-то подходит сзади, чувствую, как меня хлопают ладонью по мокрой от пота спине. Резко оборачиваюсь и вижу Славу. Какого лешего подкрадываешься? Спрашиваю, вытаскивая из левого уха наушник. Приятель, ты хреначишь по этой покрышке уже черти сколько времени? Не упахался? Двигаю головой вправо-влево, разминая шею, прислушиваюсь к себе. Нет, все нормально. Мне покрышку не жалко, конечно. Вдруг говорит Славик, мне тебя жалко. С чего вдруг? Мне становится даже любопытно. Чем я могу вызвать жалость? Уверенный в себе мужчина в самом расцвете сил, в идеальной спортивной форме, между прочим. Тут Славик заявляет. Суббота, девять вечера, в спортзале пусто, а ты тут надрываешься. Тебе серьезно нечем заняться, кроме как махать кувалдой? А мне и правда нечем. С завершением рабочей недели завершается и круг моих задач. Дома скучно, вот и провожу в спортзале массу времени. Пошел бы ты лучше кого-нибудь снял. дает мне мудрый совет Славик. Слышала бы тебя сейчас твоя Мария. У нас с ней все. Машет головой Славик, а мне смешно. Который раз у вас все за эту неделю? Неважно. Славик тут же насыпливается. Я к тому, что это ненормально столько заниматься. Ты скоро крякнешься в моем спортзале, а мне такая слава нафиг не нужна. Не крякнусь, не бойся, не весело усмехаюсь. Собираюсь засунуть наушник обратно в ухо, но друг не отстает. Хватит уже! Славик тянется к моей кувалде и нагло ее отнимает. На тренировался достаточно. Перегруз никому не полезен. Сам разберусь. Строго на него смотрю. Слушай, ты как с сынкой расстался, вообще невменяемый стал. Только и делаешь, что себя изводишь. На ней вообще-то свет клином не сошелся. В море полно рыбы. Пальцем щелкни. Нахрен мне эта рыба не сдалась. Тут же завожусь. Слав, иди занимайся своей личной жизнью. Вот с Машкой своей помирись, например. А я как-то сам. Я вижу, как ты сам. Мне на тебя уже смотреть страшно. Может, твоя Инга уже двести раз пожалела, что от тебя ушла. Ты с ней хоть раз говорил после всего? Съездил бы всяко лучше, чем себя изводить. Ага, сейчас прям разбежался. Бурчу на Славу и забираю у него свою кувалду. Даю понять, что время норовоучения закончено и ему пора отвалить. Славик упрямый до、да、невозможности, но видно смекает, что сейчас меня лучше не трогать. Уходит, и я остаюсь один на один со своими мыслями. Я не рассказывал другу о том, что в первую неделю нашего расставания каждый вечер караулил Ингу у подъезда. Не бось умотала отдыхать со своим тараканом, а я как последний придурок ее ждал. Это честно, что ли? Ну нет, голову под названием Инга я в своей жизни закрыл навсегда. «Может, жалеет». Все продолжают крутиться в голове слова друга. «Славика, прибить мало за такие речи. На кой они мне?» «Может, Инга и жалеет. Таракан ведь не подарок. Вполне вероятно, она даже вернулась бы ко мне, если бы я позвал, а я не позову, разумеется, так и никогда не прощу ей тот гадкий поступок. Но вот про ее сожаление я бы послушал с удовольствием. Однако для того, чтобы их услышать, мне нужно как минимум с ней встретиться». И что мне для этого ехать к ней? Ни за что. Иду в душевую, одеваюсь, честно и откровенно собираюсь ехать домой, но почему-то рулю в сторону дома Инги. Хоть по рукам себе давай, а крути от баранку в абсолютно ненужном мне направлении. Паркуюсь у подъезда и смотрю на окна ее квартиры. Я много вечеров вот так провел, пялясь на темноту, царившую за стеклами, но сегодня там горит свет. Манит зараза.